Глава восьмая Первое, что он увидел, проснувшись поздно утром, был сидевший против него на диване с газетой в руке Мефодий Исаевич Тофель. — Доброго утра, мой достопочтенный клиент! — приветствовал Цвета ходатай. — Как изволили почевать? Я нарочно не хотел вас будить, уж очень сладко вы спали. — Где-то я его видел...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 Да специально выехал за три станции вам навстречу. Соскучился без вас, черт побери. И дел у меня к вам целая куча. Однако идите, умывайтесь скорее всего, полчаса осталось. Я без вас чайком распоряжусь. Умываясь, свет долго не мог побороть в себе каких-то странных чувств, раздражения, досады и прежнего знакомого неясного предчувствия беды.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 Вот это так настоящая невеста. И с собой красавица, и образованная, и мила, и богата. «Будет!» — оборвал его грубо, совсем неожиданно для себя, Иван Степанович. Тофель покорно замолчал. Он нес саквояж, и цвет видел это, но даже не побеспокоился сделать вид, что это его стесняет. «Так почему-то это и должно было быть, но почему...»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 Взгляд Тофеля стал еще пристальнее, цепче и страстнее. Под выступил у него на висках. От переносия вверх вспухли две расходящиеся жилы. В зрачках загорались густые темно-фиолетовые огни. Там, в усадьбе книга «Формулы», красный переплет Мефистофель, забродила в голове у цвета. Тофель же продолжал настойчиво шептать —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 Разбуженная волей Тофеля бесформенно и мутно колебалась в его памяти, подобно тому неуловимому следу, тому тонкому ощущению только что виденного сна, которые скользят в голове проснувшегося человека и не даются схватить себя, не хотят вылиться в понятные образы. Не знаю, не могу, не умею. Тофель как-то мягко, бесшумно свернулся.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 — произнес Тофель Грюма. Угадали. Полуимпериал Анны Иоанновны 1739 года. — Верно. — Хотите, выпьем еще шампанского? Глава девятая